Новое пальто для родителей. Мне приснились родители в новых пальто, в тех, что я им купить не успел, и был руган за то, и осмеян за то, и прощен, и все это терпел. Был доволен, серьезен и важен отец, все пылинки с себя обдувал, потому что построил себе наконец Что при жизни бюджет не давал. Охорашивалась, как молоденькая, Все поглядывала в зеркала, Добродушная, милая мама моя, Красовалась, как только могла. Покупавший собственноручный ротин, Самый лучший в Москве материал, Словно авторы средневековых картин, Где-то сбоку я тоже стоял. Я заплакал во сне, засмеялся во сне, И проснулся, и снова прилег, Чтобы всё это снова привиделось мне, И родителей видеть я смог».